Мы подошли к мастерской мастера Тагрима. Об этом гласила табличка, на которой рунами было высечено, чья это мастерская и предупреждение о последствиях незаконного проникновения. Если бы не т а б л е т к и то мастерскую искали бы долго. Надписи везде были на разговорном руническом языке гномов. Перед входом в мастерскую слегка поблескивала магическая пелена. Фамильный знак у нас один. Просил Таблеткин и, дождавшись моего кивка, продолжил. Значит, идти тебе тоже одному. Нас не пропустят. Или того хуже. Размажут по стенам. Ты, Моти, аккуратно собирай все, что найдешь. И выноси сюда, когда к перегрузу дело идти будет. Мы сортировать все будем и укладывать. Хлама всякого там полно. А что и сколько стоит, ты знаешь приблизительно. Мы кое о чем не подумали. Мы уставились на л е г а л а з а А вы уверены, что Элементаль уже выполнил клятву? Может, голем до сих пор функционирует? А ведь верно. А если эта махина сейчас вырвется и покрошит нас? Встревожился не на шутку я. Мою же тушку поджарят. Ушастый, заряжай арбалет и целься в проход. Если я застану его рабочим, я сразу ломанусь оттуда. И как только выбегу, сразу два заряда усиленных у дверь. т а б л е т к и «Намолюй мне руны на спину и раскладывай четки. Лучше перестраховаться. Обидно будет уйти на респ, почти выполнив квест». Все занялись приготовлениями, а я, немного помандражировав, прошел сквозь п е л е н о Каменные стены, двери, потолок со светящимся мхом, шкафы с какими-то книгами, кухня, большая комната с огромным столом. Все под гномий размер. Идти приходится немного пригнувшись. В длинном коридоре без ответвлений я нашел дверь, расписанную рунами, которые немного светились. По центру была выемка под пятигранную звезду. Я взял ключ, который мне дал Торин, и вставил его туда. Руны на двери замерцали, и что-то щелкнуло, а дверь приоткрылась. Внутри, посередине комнаты, стоял черный шипастый доспех. Вместо перчаток у доспеха было оружие. В правой руке был эпических размеров боевой топор, в левой – солидных размеров меч. Я присмотрелся и заметил мерцание в забрали шлема, будто кто-то оставил маленький огонек внутри доспеха. Аккуратно и в любой момент готовый сорваться в спринтерский забег, я подошел к доспеху. В тот же миг – Из доспеха вспыхнуло пламя. Оно било из всех щелей и сочленений. Я уже развернулся для низкого старта подальше от этого чудовища, и тут услышал голос. «Хозяин!» Голос был шипящим и больше походил на звук плазморезки. «Да, точно!» Когда доводилось пользоваться этой штукой, звук был примерно таким же. «Ты говорящий!» спросил я первое, что брякнуло в голову. Я не стал оборачиваться полностью и был готов в любой момент начать забег с препятствиями к выходу. Ты не тот хозяин, но у тебя знак. И это значит, ты хозяин. Тебя долго не было. Скучно. и й богу, как плазменный резак. Один в один. И пламя подрагивает в такт речи. А почему ты еще тут? Договор разве не закончился? Прошло только 199 лет, 11 месяцев и 28 дней. Договор был на 200 лет. Так 200 лет уже вроде бы прошло. Если голем тут, то получается, что нет. Я вспомнил, зачем сюда пришел, и мне в голову пришла идея. Ты это... как тебя зовут-то? меняться я не понимаю с у тебя имя есть нет я был слишком молодым чтобы иметь сымя молодым когда предыдущий хозяин меня видел с ладно повременим ты вот что возьми вон тот сундук да да тот что из металла ага его и ходи с ним за мной Я буду в него складывать кое-что». о х о р о ш о с В общем, я использовал этого голема как тягловую лошадь. Лошадь была хромая, в смысле из-за отсутствия полноценных рук, но кое-как справлялась. Загрузив сундук и инвентарь всем, что попадалось под руку, я выдвинулся к выходу. Из комнаты почти четверть вещей вынес заходку. Подойдя к выходу, я крикнул ушастому, чтобы не стрелял. «Ребят, у нас внеплановое пополнение. Голем оказался рабочим. Выходи! Как тебе обращаться-то?» «Элементаль, выходи давай!» Полчаса л е г а л а с с т а б л е т к и н ы м разглядывали элементаля и обсуждали тактику совместных действий. Я же не стал их отрывать, а скомандовал Голему возвращение. Мы сделали четыре ходки и вынесли почти все, оставили только полки. Они были приколочены к стенам на хитрые скобы. Даже табуретки и те утащили с големом. Принеся последнюю партию, я спросил у эльфа. Ушастый, а ты т ы н и к и случайно искать не умеешь? Умею, ничего сложного. А что? Ты вот что, держи знак рода, тебя через защиту пропустят. Сбегай, посмотри, тайники. Не может быть, чтобы там ни одного не было. Мы тут с Таблеткиным пока поковыряемся. л е г а л а с умчался, а я с Таблеткиным стал перебирать притащенные вещи. Мотя, а ты на кой черт притащил табуретки? А вдруг рунные какие-нибудь? Может, они стоят прилично? Мотя, это табурет. На кой черт гному-инженеру рунный табурет? Зачем вообще нужен табурет с рунами? Как зачем? Чтобы это... В общем-то, да. Стоит, не падает. Ага, именно. Ты бы еще шкаф притащил. Я хотел, но он к стене прикручен насмерть. Хорошо, что дверь из петель не стал снимать. На вот, держи. Я твою просьбу с паровозом сделал. Вот сюда на выступ нажмешь, ник свой произнесешь и паровоз поедет. Я взял руки деревянный паровоз и аккуратно пальцем нажал на выступ, который указал т а б л е т к и Паровоз с непривычным звуком чихания начал выдавать облака белоснежного дыма, а затем принялся потихоньку вращать колесами. «Рунный паровозик!» «Спасибо, Таблеткин!» «Удружил!» У меня непроизвольно рот растянулся в улыбке. л е г а л а с 200 золотых, всего один тайник. Я тут уже час брожу, и больше ничего. Последняя комната осталась. Так, шкаф, стол, стулья, комод. Начнем с классики жанра. Со шкафа». Открыл. Куча полок с книгами. По очереди подергал все книги. Поискал скрытые ниши, простукал стены. Ничего. з а к р ы л дверцы и оперся спиной, раздумывая, за что дальше взяться. Вдруг за спиной раздался щелчок. Я попытался найти его источник. С наружной стороны, с правого бока шкафа, обнаружил кнопку, утопленную в уровень стенки шкафа. Шкаф явно что-то за собой скрывал. Осмотревшись, я прикинул, как буду смываться, если что. Приготовился линять и нажал на кнопку. Шкаф потихоньку отодвинулся и... Ничего. Все тихо и спокойно. Подошел поближе и заглянул внутрь. Короткий коридор и стальная дверь. Очень массивная и с з а п о р а м и вентилями. Чтобы такую открыть, необходимо провернуть несколько раз круглую ручку посередине. Подошел поближе и понял, что дверь исписана рунами. Ох, и неспроста же это жу-жу-жу. Немного помявшись, все-таки решился и покрутил запирающую дверь вентиль. Раздался жуткий скрип, отчего холодная испарина вышла на лбу. Дверь же открылась без скрипа. За дверью оказался высокий просторный коридор. Взглянув в одну сторону, я убедился, что конец его скрывается за поворотом метров через пятьдесят. Взглянув в другую сторону, я шарахнулся обратно. На меня несся огромных размеров муравей. Над головой он тащил здоровенную белую хреновину. Я не успел закрыть за собой дверь, а муравей пронесся мимо и скрылся за поворотом коридора. Может, не заметил? Еще раз, постоянно прислушиваясь и мандражируя от каждого шороха, я открыл дверь и взглянул в обе стороны от коридора. В сторону поворота никого не было, а вот с обратной стороны опять несся муравей. Я постарался приглядеться, и каково же было мое удивление, когда я увидел, что это был трутень муравей, над его головой было серым цветом. Это означало, что он не агрессивен. Я постарался разглядеть, что же он несет. Оказывается, он нес кокон, заготовку для других насекомых. Меня тут же посетила мысль. Муравей нес кокон от матки. Той, что начала эту заваруху. Если она здесь, то и охрана должна быть. Я тут же настрочил личные сообщения для Моти. н а ш ё л тоннель. Думаю, ведет к матке. Если уйду на респ, меня не ждите. Топайте в город. Там и расскажу, что увидел. Если разведывать, то до конца. Я аккуратно начал пробираться вдоль стены по коридору, в сторону, откуда бежали муравьи. Они на меня внимания вообще не обращали и носились по своим делам. То, что я увидел в конце тоннеля, меня вогнало в ступор. В конце тоннель заканчивался бледно-желтой стеной. Возле стены стояло около 8-9 муравьев и чего-то ждали. Из стены торчал, ближе всего по форме будет женский сосок. Я долго пытался понять, что же это такое, пока из соска не выпал очередной кокон. Тут же муравей, стоящий неподалеку, подхватил его и шустро потащил куда-то. Я, боясь спогнуть удачу, Подкрадывался поближе к стене. Затем еще ближе. Еще. Вот. Есть. м а т ь п р о р о д и т е л ь н и ц а Класс. Рейдовый босс. Раса. Инсектоид. Отношения. Агрессивные. ХП. Два с половиной миллиона из двух с половиной миллионов. Мана. Отсутствует. Уязвимые места. Неизвестно. Руки с о д р о ж а л и и мурашки пошли по спине. Надо срочно валить отсюда, пока она меня не заметила. Только не бежать, потихоньку валить. Матадор Я когда обратно пробирался, услышал шорохи впереди и так в стенку у ж а л с я как в мать родную. Думал, заметили, и охрана идет. А это муравьи обратно возвращались. Я уж было чуть не струхнул, запыхавшись, рассказывал л е г а л а с Я правильно понял, что ты нашел задницу м а т к и п р а р о д и т е л ь н и ц ы которая застряла в коридоре? Переспросил Таблеткин. Два с половиной миллиона ХП. Вот это дура. И как мы ее валить будем? Я р а с с к а з ы в а л из стороны в сторону, пытаясь унять эмоции и не обращая внимания на слова Таблеткина. А нам точно надо ее валить? Мы запустим континентальный ивент и проблем потом не оберемся. Таблеткин озвучил мысль, о которой я как-то забыл. По моим подсчетам, мы сразу улетаем в топ-100, если доберемся живыми до мастера Торина. Про дворец Подгорного царства Я уже не говорю. Когда узнаю, что произошло и кто это сделал, нас начнут искать все, даже никчемычные кланы. Огорошило опустил на землю меня л е г а л а с Погодите, а откуда н е у з н а ю Это сообщается? Или может быть это как достижение выкладывается в зал славы? Как достижение сразу идет в зал славы, подтвердил мою мысль л е г а л а с А зачем нам сразу опубликовывать? Пусть висит эта награда. Когда доберемся до короля гномов и получим все плюшки, тогда я опубликуем, и награду получим, и так далее. А пока тихой сапой делаем свои дела и топаем к Торину, а потом за наградой к королю гномов. В принципе, реально. Пока мы не оформим достижение, оно в зале славы не появится. И в город явится лучше через респ. На выходе из земель гномов нас могут ждать. Значит, решили, что п р о р о д и т е л ь н и ц у все-таки убиваем. констатировал Таблеткин и тут же спросил. «И как мы это делать будем?» Я заметил, что л е г а л а с пристально рассматривает голема. Похоже, у него идея. Я вот что думаю. Голем, я так понимаю, будет подчиняться еще три дня. Тебе, Мотя, нужен его доспех. По большому счету, проще всего это сделать, спустив голема в расход. Есть несколько вариантов. Первый. Можно взять голема и натравить его на толпу у г о л ь н о черных насекомых. они его разбирают на части, мы убиваем жуков и, соответственно, собираем части. Минус в том, что целых частей может не остаться. Вариант второй. Мы натравливаем голема на матку, ждем, когда он будет на исходе, и долбим п и п е ц зарядом, чтобы добить матку. Вариант второй. Мы натравливаем голема на матку, ждем, когда он будет на исходе, и долбим п и п е ц зарядом, чтобы добить матку. Не прокатит. Нам сразу хана. В закрытом пространстве нас ударной волной по стене размажет, а потом огнем прожарит до хрустящей корочки. Да и главное, от доспеха голема тоже ничего не останется. К сожалению, да. л ю г а л а с согласился, но тут же п р о д о л ж у И последний вариант. Мы все идем к матке. За дверью ставим Таблеткина. Он м а л ю е т нам руны на спину и готовимся. Мы с тобой, Мотя, и с големом подвигаемся к матке, Я у дверей разворачиваю арбалет и заряжаю снаряд с писец всему. Ты, Мотя, на пару с големом должен проделать дыру в спине. Если не будет китиного в о панциря матки, урон будет проходить критически. И одной стрелы писец всему ей хватит. Не уверен, что у голема получится пробить панцирь. Но вот защитить тебя, пока ты к р а ш и ш ь панцирь, это ему вполне под силу. Я уверен, что со всех щелей попрут насекомые, как только ты начнешь долбить панцирь. Как пробьешь, хватай голема, или что там от него останется, и гони со всех ног к нам. Как добежишь, я пускаю писец всему, и мы вместе прячемся за дверью. Как тебе такой план? Ты только спрячься, пока я долбить панцирь буду, а то схарчит тебя подмога с другого конца коридора. Да, это верно. А вы подумали, как мы туда попадем? Амулет-то один. Таблеткин сегодня какой-то ворчливый. Вон в том железном сундуке и попадем. Вы в него залезайте, а я с големом оттащу сундук внутрь. Думаю, должно прокатить. Я стою и разглядываю странный нарост в стене из хитина. По текстуре похожий на панцирь тех черных жуков, которых я долбил киркой. Только цвет бледно-желтый. Муравьи, как и говорил ушастый, на меня не реагируют. И только подхватывают коконы, которые регулярно выпадают из нароста. Примерившись и так, и эдак, я спрятал ежа и достал кирку. Голем уже сказал. «Охраняй меня, не дай жукам приблизиться ко мне». «Хорошо, хозяин». Я перехватил кирку поудобнее и направился к правой стороне. Мы договорились с л е г а л а з о м что именно там будет дыра. Замах и удар. Еще один и еще. Есть отверстие. Стена хитина задрожала. Оборачиваюсь и вижу, что голем уже крошит муравьев. Не отвлекаться. Замах и удар. Еще удар. И еще. Я сделал четыре отверстия по углам прочерченного мной прямоугольника полтора на два с половиной метра. Начал делать отверстия по сторонам. Я надеялся сделать огромную дыру, чтобы ушастый уж точно не промахнулся. На секунду отвлекся, и обернулся голем жив нохп его п р о с е л о натреть клинок в левой руке обломан рубит как мясорубка все что попадается под руку панцирников пока не видно надо ускоряться так долго не протянем замах и удар замах и удар замах и удар изран хлещет буруя жидкость а я все бью и бью по моему уже весь покрылся этой дрянью Последний удар, и целый кусок панциря матки выламывается, и на меня п р и к о й хлынула бурая грянь, и от неожиданности меня смывает потоком и относит на пару метров. Отплевываясь, встаю и пытаюсь найти голема. Вижу только его верхнюю половину и двоих панцирников, ползущих на меня. По дуге оббегаю их, подхватываю то, что осталось от голема, и несусь, как очумелый, к дверям. У дверей вижу ушастого, который через открытую дверь уже целится в дыру, проделанную мной. Пробегая мимо л е к а л а з а слышу удар т е т и в ы и, не давая времени на второй выстрел, хватаю его за шкирку и закидываю в дверь вместе с остатками голема. Сам залетаю и захлопываю за собой дверь. Все длится секунду, и еще до того, как я успел закрыть дверь, в щель пыхнуло раскаленным воздухом. Закручивая вентиль, обратил внимание, что руны на двери засветились. Дверь начала нагреваться и ходить х о д у н о м Секунды две, и она успокоилась. Я же так и держал дверь, и на руках остались ожоги. Черные от опаленной кожи раны на ладонях моментально заросли. Таблеткин не спал. Меня снова начал накрывать отходняк. Стараясь не показывать виду, я спросил у ребят. Думаете, она сдохла? Сейчас подождем, пока откроется дверь и глянем. Должна, да, по идее. Таблеткин е успел договорить, как отовсюду, словно из самих стен, появились звуки аплодисментов и парадные фанфары. Перед глазами зарябило от обилия системок. Внимание! Всем, всем, всем! Запущен сценарий континентального ивента «Дом рода Большой Молот». Для участия необходимо иметь репутацию среди гномов более единицы. Для вступления в ивент необходимо уничтожить хотя бы одного насекомого на территории рода Большой Молот. Внимание! Вы выполнили скрытый квест «Потерянный дом». За наградой обратитесь к любому представителю рода Большого Молота. Внимание! Задание записи деда преобразовано. За получением новой цепочки квестов обратитесь к мастеру Торину. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Я позакрывал с я системки. И принялся разглядывать все, что осталось от голема. Невредим остался нагрудник, правый наплечник и на р у ч Все остальное осталось рядом с маткой и превратилось в расплавленные лепешки. «Да был доспех, называется. Так и буду в вонючей груди металла ходить». «Доберемся до Торина. Может, он согласится для тебя доспех сделать?» Пытался меня утешить ушастый. «Этот жмот без денег даже задницу от стула не оторвет». Хорош разглагольствовать. Надо думать, как собрать то, что осталось от матки прародительницы. Нам ведь доказательства нужны, что мы эту матку угробили. Проворчал Таблеткин. А ведь верно. А мы даже не знаем, какие ингредиенты с нее брать. Да и хотелось бы что-то кроме ее задницы увидеть. Ужастый. У тебя ведь подсвечиваются ингредиенты. Значит, вместе пойдем. Дверь вроде остыла. Таблеткин нарисовал руны мне или Галазу на лбу. р у н а давали равномерный свет, как от фонарика. «Мох на потолке тоже выжгло, там тьма, хоть глаз выколи», – прокомментировал он свои действия. «Когда я открыл дверь, оттуда сначала пыхнуло жаром, а когда мы немного претерпелись и прошли внутрь, то обнаружили запекшуюся корочку по стенам и пепел под ногами. Наличие ингредиентов, оставшихся от матки прародительницы, вставало под сомнение». Ушастый разложил арбалет и начал его заряжать. Что-то мне тоже не по себе. Достал щит и начал продвигаться вперед. Матку мы нашли, но осталось от нее немного. Пройдя 10 метров, которые занимала ее задница, мы обнаружили две клешни лезвия и голову матки. Размеры были впечатляющие. Голова была в диаметре полтора метра, Имела крупные фасеточные глаза и мощные короткие жвалы. А вот клешни... Клешни были длинные, почти два метра. И это в сложенном состоянии. Мне они напомнили клешни земных богомолов.